«Хоть бы что-нибудь там у вас случилось. Не все же одни названия улиц слушать», — сказал Эндрю. «Надоели мне названия улиц в городе, где я никогда не был». «Ну, пусть что-нибудь случится, папа», — сказал Том-младший. «Про улицы мы с тобой одни поговорим». «Тогда ничего особенного не случалось», — сказал Томас Хадсон. «Мы шли к площади Сен-Мишель и садились на террасе кафе, и твой папа рисовал...» А на столе перед ним стоял кафе-крэм, кофе со сливками, тебе же подавали пиво. Я и тогда любил пиво. Да, любил его хлебнуть. Но за едой предпочитал воду с капелькой красного вина. «Помню, подкрашенная вода». «Точно», — сказал Томас Хадсон. «Ты здорово налегал на подкрашенную воду, но иногда не отказывался и от пива». «А в Австрии я помню, как мы ехали на санях». И помню нашу собаку шнауца и снег. А Рождество там помнишь? Нет. Тебя помню и снег, и нашу собаку шнауца и мою няню. Она была очень красивая. И еще я помню маму на лыжах, и какая она была красивая. Помню, я видел, вы с мамой спускаетесь на лыжах через фруктовый сад. Вот где это было, не знаю, но Люксембургский сад я помню хорошо. Помню лодки днем на озере у фонтана, в большом саду и деревья. Дорожки среди деревьев были посыпаны гравием, а когда мы шли к дворцу, слева под деревьями мужчины играли в кегли, а на дворце высоко-высоко часы. Осенью начинался листопад, и я помню, как деревья стояли голые, а дорожки были все в листьях. Больше всего я люблю вспоминать осень. «Почему?» — спросил Дэвид. «Причин много. Как все пахло осенью, и карнавалы, и как гравий сверху был сухой, а под ним все сырое, и как ветер подгонял лодки на озере и сбрасывал с деревьев листья. Я помню, как голуби, теплые с шелковистыми перышками, лежали у меня под одеялом. Ты убивал их перед самой темнотой, и я гладил их, и держал обеими руками, и грелся о них по дороге домой, пока они не остывали. «А где ты их убивал, папа?» — спросил Дэвид. «Обычно около фонтана Медичи, перед самым закрытием сада. Он огорожен высокой железной решеткой, ворота запирают с наступлением темноты, и всех оттуда выпроваживают. Сторожа ходят, предупреждают людей, что пора уходить, и запирают ворота». Они пройдут вперед, а я стреляю в голубей из рогатки, когда они опускаются на землю у фонтана. Во Франции делают замечательные рогатки. — А ты самых не делал? Ведь вы были бедные? — спросил Эндрю. — Конечно, делал. Самая первая у меня была из ветки с развилиной, которую я срезал с молодого деревца в лесу Рамбуе, когда мы гуляли там с матерью Тома. Я обстрогал эту ветку, и в пищебумажном магазине на площади Сен-Мишель мы купили широкие резинки, а из старой перчатки матери Тома сделали крогатки кожаный мешочек. А чем ты стрелял? Галькой. А подходил к голубям близко? Подходил как можно ближе, чтобы сразу их подобрать с земли и сразу сунуть под одеяло. Помню одного еще живого сказал Том-младший. Я припрятал его и всю дорогу не обмолвился о нем ни словом, потому что мне хотелось, чтобы он остался у меня. Голубь был очень крупный, перья почти пурпурные, шейка длинная и чудесная головка, а крылышки с белым. И ты позволил мне держать его на кухне, пока мы не достанем ему клетку. Ты привязал его там за лапку. Но в ту же ночь Наш кот сцапал его и притащил ко мне в постель. Кот шел очень гордый и тащил его точно тигр-туземца. И спрыгнул с ним ко мне на кровать. Эта кровать, квадратная, была у меня после бельевой корзины. Корзинку я не помню. Вы с мамой ушли в кафе, и мы с котом остались дома одни. И я помню, что окна были открыты, а над лесопилкой стояла большая луна. И тогда была зима, и я чувствовал запах опилок,